Глава девяностая. Горькое разочарование. Шаола не появлялась самой церемонии и назов не откликалась. Я надеялась, что с ней ничего не произошло, и она не обиделась на меня, потому что без нее было как-то не по себе, учитывая, что я не сомкнула глаз со вчерашнего обморока. Утро было тихим и пустым. Мне никуда не нужно было спешить, меня никто не ждал в департаменте. Но я была не готова вот так сразу погрузиться в самостоятельную жизнь без привычного общения с моей группой, друзьями. Конечно, Гия предлагал прогуляться по розовому саду, где мне так нравилось, чтобы поговорить об ощущениях. Но я была не готова к душевным излияниям. Боялась быть слишком откровенной и вновь утратить едва обретенное спокойствие. Поэтому встречу с ним оставила как-нибудь на потом. Киера с Боуном приглашали на водопады после завтрака. Вэлл well, не оставлял идеи познакомить меня с технологиями безопасности, тем более, что это действительно было нужно. Бекена Рай еще вчера приглашала съездить с Шитом Рун на станцию космических шаттлов, а сегодня позавтракать. Но я намеревалась встретиться со своим наставником, чтобы как можно скорее окунуться в обучение. Ведь ждало еще так много интересного. Но с чего начать и когда нужно было обговорить с Мэйком? а уже потом встретиться на втором завтраке с наядами на водопадах и снова посетить ошеломляющую своей величиной и технологиями станцию космических шаттлов в Шекторе. Пока выполняла утренние процедуры, настроение раскачивалось, словно качели, из одной крайности в другую. После очень долгой ночи скитания по жилищу, террасе, чтения книг, я надеялась, что все перемелится и отпустит. Но уныние и какое-то тяжелое чувство пустоты накатывало волнами. Недолго думая, я связалась с Мэйком и высказала пожелание встретиться и обсудить дальнейшие планы. Но тот был занят и внес меня в свое расписание на завтра. Однако разговор не стал абсолютно бесполезным. Мэйк порекомендовал обратиться к любому из специалистов в области программных технологий и заказать индивидуальную рабочую программу дизайнера одежды для моего планшета. Дал несколько советов, какие параметры обязательно внести в такую программу и скинул в личный профиль инфо перечень видеоуроков, которые я должна изучить для приобретения начальной грамотности в новой профессии. Это было похоже на дистанционное обучение. Специалиста в области программах технологий искать не пришлось, я знала, что это будет Вэлн, и он с удовольствием окажет мне такую услугу. С ним планировала встретиться на завтраке вместе с Бекеной Раи. но планы поменялись сами собой. Бекеной Раей не отвечала на звонки и сообщения, будто сквозь землю провалилась. у Уелна на утро были другие планы и он мог встретиться только после обеда. Я позавтракала в одиночестве, все время размышляя о том, почему не могла пригласить Грейна и почему до сих пор не объявился райл. Может мне появиться в департаменте невзначай скажу, что искала бикену райи. Посмотрю этому мерзавцу в глаза. черт, бросила я вилку в тарелку и сама испугалась всплеска эмоций. Засел в голове как вирус, Я спустилась в жилище и сосредоточилась на том, чтобы написать для Велны техническое задание по созданию программы дизайна одежды. Конечно, в этой области имелись наработки, но я ведь землянка, мне требовалась индивидуальная программа с моей логикой моделирования и всего процесса работы по запросу клиента. Но то и дело я отвлекалась на мысли, даже не знаю о чем, просто зависала взглядом в одной точке пространства и сидела неподвижно до очередного прихода в себя. Терпеть не могу такое состояние. Это напоминает меня депрессии на земле. Но здесь я такого испытывать не хочу. Неужели придется идти Геа? Но спасение пришло само. Киэра и Нэя позвонили в дверь. Мгновенный прилив воодушевления поднял меня с дивана, как ветер воздушный шар. И я побежала встречать подруг. Я так была им рада. Не хотела погрязнуть в мрачном настроении и неуемном чувстве ожидания чего-то, чему сама не могла дать определение. Киера и Неа недолго посидели у меня и, пока были свободны, пригласили на прогулку до второго завтрака в новом ресторане Эйрука, который открыл Тойн, мастер кулинарии из бестро жилого корпуса Неи. Это было лучше, чем сидеть в жилище и старательно изображать оптимистичный настрой. Мы прогулялись по Дарденовой аллее до самой площади, куда когда-то тассаники привели меня в первый раз перед тем, как я потеряла сознание в туннеле подземного шаттла. Площадь выглядела совсем иначе. Или у меня изменилось восприятие. Но сейчас она казалась роднее, светлее, знакомой до каждого камешка, деревца и столбика. Я остановилась перед водоемом и задумчиво вгляделась в прозрачную гладь воды. А где-то на заднем фоне послышался знакомый звук новостного голографа. Снова о чем-то вещали. «Столько разных событий! И почти в одно время!» Я чувствую какое-то радостное возбуждение от всего этого», восторженно произнесла Киэра, присаживаясь на борт водоема. «Да, невероятное событие», — согласилась Нея, вздыхая с надеждой. «А что такого случилось?» Грустно улыбнулась я и посмотрела на белые облака, быстро меняющие форму и плывущие в незнакомую даль. «Я с Боуном, ты Тесса. Сначала твоя церемония инициации, скоро мой обряд единения». — И новый уровень у Райла, и тоже обряд, — с короговоркой проговорила Киера. — А что с его уровнем? — стараясь не проявлять слишком большой заинтересованности, спросила я, но с внутренней настороженностью перевела взгляд на подруг. — Высший уровень, — с гордостью ответила Нея. — Он нашел свою наяду и автоматически получит высший уровень. После слов «нашел свою наяду» через мое тело прошла резь свернувшись колючим клубком где-то в районе солнечного сплетения. Я передернулась от смутивших чувств, но, чтобы это не заметили ты с Аники, сделала вид, что разминаю плечи. Однако внутри начал расползаться дикий холод. Мне-то что до этого? Панически стала защищаться я. Пусть убирается к своей наяде, Он мне не нужен. Больше он никогда меня не потревожит. Нет. Ну надо же, он еще и переспать с кем-то умудрился. «А со мной-то он что, хотел сравнить?» «Мерзавец!» Но перед внутренним взором мгновенно встали его глаза молочно-шоколадного цвета. Воображение сразу перекрасило их в яркий аквамарин. «Они ему очень пойдут», — проплыла блаженная мысль, но я тут же возмущенно фыркнула вслух. Кира вопросительно обернулась, но я сделала вид, что прочищаю горло. «Что ж, передавайте ему мои поздравления!» Но тон получился не слишком искренний, скорее язвительный. Киэра и Ней обменялись понимающими взглядами, но не отреагировали на мою грубость. Они не позавтракать ли нам утойно? Я что-то проголодалась!» С каким-то нервным возбуждением взмахнула рукой я и вызвала шаттл. До ресторана мы ехали почти молча. Ней решала свои задачи дистанционно через планшет, а Киэра мило ворковала с Боуном об отложенной поездке на водопады и планировала новую прогулку после нашей встречи. А я пребывала в какой-то мрачной задумчивости. Вот почему он показался таким странным тогда. Он почувствовал, что нашел свою на яду, а значит, значит, он переспал с ней накануне. А потом пришел ко мне. Зачем? Зачем ему был нужен тот поцелуй? Слезы навернулись на глаза, в груди тоскливо заныло, сердце сжалось. Его не было несколько дней, значит, он был женщиной, которая стала его наядой. И это было важнее, чем прийти на мою инициацию. Конечно же, у меня никогда не было шансов. Кто я такая?» Губы зажгло от воспоминания о поцелуе. Стало так больно и холодно на душе. Я на другой планете, в другой культуре и менталитете. А боль и разочарование испытывала те же. Я прижала руку к груди, буквально физически чувствуя, как что-то обрывается внутри и нестерпимо сжет. «Что за невыносимая жестокость!» — завыла душа раненым зверем. Одним своим поступком, бессмысленным по своей природе, он перечеркнул все, что я чувствовала Грейну. А могла бы быть счастливой уже сейчас. Но как только я приближалась к Грейну, стена вырастала между мной и ним. Не могла смотреть ему в глаза». Не могла и мысли допустить, что он прикоснется ко мне, будто что-то отталкивало. Или кто-то. Перед глазами всегда стоял Райл. А самое ужасное, я осознавала, что и с Райлом не смогла бы быть. Ведь я не любила его. Я терпеть его не могла. Я презирала его за то, что он сделал. И еще больше за то, чего не сделал. Неожиданно до меня дошла мысль, почему Бикена Рай не на связи. Шектори, наверное, была шокирована, обескрылена и в отчаянии. И она никогда не покажется на глаза в таком состоянии. А значит, я не увижу подругу до тех пор, пока та не придет в себя. До этой новости Бекена Раи еще могла безрассудно надеяться, что снежный мерзавец может быть ее наядом, но теперь нет. А я, вспоминая рассказ Гиана ядах, его опыте и исследовании, да и слова подтверждения самой Бекены Раи, Догадывалась, что Райл не мог быть ее наядом, потому что интереса к ней не проявлял. Но могло ли быть, что он просто был хладнокровным существом, и его не интересовали все эти мифические статусы? Кто теперь в этом разберется? Да и нужно ли, когда все кончено? Я понимала, что звонить Шекторе – бессмысленная затея, потому что и сама чувствовала, что хочу спрятаться от всего мира и ни с кем не говорить. Шаттл остановился на незнакомой улице. Я оглянулась и увидела красивое сооружение, стены которого были из трехцветных постельных сайбусовых нитей, переплетенных таким мудреным способом, что все здание становилось похоже на дворец из паутинки. Ко входу тянулась красивая ступенчатая дорожка, выложенная из разных пород камней особым узором. На несколько секунд я отвлеклась от мрачных мыслей и рассматривала произведения искусства местных архитекторов. «Это мой пробный проект для знакомого Неи», — гордо заявила Киера с умилением, рассматривая воплощение своей фантазии. «Впечатляет», — выдохнула я, а в груди снова потяжелела. Киера и Нея вышли из шаттла и ожидали, когда я выпутаюсь из широкого подола платья и выйду к ним. Я раздраженно чертыхнулась, рванула подол на себя и выставила одну ногу из шаттла. Но, подняв глаза, чтобы взглянуть вперед, я вдруг покачнулась от мгновенного шока и застыла каменной статуей в дверях. Кровь застыла в жилах, в один миг силы будто вытекли из тела. Взгляд на крыльцо ресторана длился всего пару секунд, но безжалостный мозг сумел выхватить картинку и дать полное представление о происходящем, обрекая сердце расколоться на тысячу осколков. Сила осталась только, чтобы сделать шаг назад и упасть мимо кресла, но спрятаться и затаиться. «Кира!» Негромко воскликнула Киера и вернулась в шаттл. За ней вошла Нея, беспокойно отодвигая подругу к креслу. — Кира? Я смотрела перед собой невидящим взором, глаза застилали слезы. Обхватив виски ладонями, я опустила голову между коленей, а затем сцепила дрожащие пальцы рук на затылке. — Райл. Раскаленные мысли неслись по лабиринтам мозга, неся с собой острую боль и ядовитое отчаяние, которое отравляло каждую клеточку тела взрывая ядро и нарушая устоявшийся порядок молекул. В те две секунды на расстоянии всего нескольких метров взгляд поймал группу тассанийцев, выходящих из ресторана, а среди них до да боли знакомую фигуру. Я узнала бы его из миллиона тассанийцев. А рядом с ним шла... Нет, плыла ангел во плоти. Высокая, стройная, несравненно красивая молодая женщина с аквамариновыми глазами. Взгляду было достаточно мельком пробежать по ее фигуре, чтобы понять, что она – совершенство. Они тихо переговаривались, утопая в глазах друг друга, не отрываясь ни на миг, и прощались с остальными. «Евонная яда!» – ударилась острая мысль в висок, спарывая в вены болезненным выбросом адреналина. Кожа мучительно отреагировала колючими ледяными мурашками. Температура вокруг понизилась, наверное, до нуля. Только бы он не заметил меня! рвала, снимая мольба. «Какое унижение!» «Кира!» — ворвался голос Неи и Киеры в сознание. Я подняла голову и сморгнула слезы. «Что с тобой?» — тряхнула за руку Нея, спешно отрывая планшет от рукава и пытаясь ввести какой-то запрос. Безумно закружилась голова. Бежизненным голосом выдохнула я. «Хочу домой!» «Едем в жилище!» — решительно заявила Нея обратилась к панели управления шаттлом. «Киера!» «Присядь, ты мне мешаешь». «Ей плохо?» возразила Киера, не желая отходить от меня. «У нее шок», озадаченно подтвердила Нея. «Не понимаю, адаптация прошла успешно». «Все как и должно быть», снова проговорила я и откинула голову назад, положив затылок на сиденье. «Нея, ты понимаешь, о чем она говорит?» беспокойно тонким голоском пропищала Киера. «Похоже, они волновались больше, чем надо». Ведь все хорошо. Время застыло. Внутри все заледенело. Ровным счетом ничего не произошло. Мышцы на лице будто заморозили анестетиком. Тело онемело. Только большой палец на правой руке непроизвольно дергался. И это вызывало какое-то странное неприятное ощущение. Шаттл мягко заскользил над поверхностью почвы. Здания в окнах убегали назад с увеличивающейся скоростью. Мир сузился до этого вида из окна. Ни звуков, ни запахов, ни других физических ощущений больше. Что же это? На задворках сознания промелькнуло слово «рок», но никаких эмоций оно не вызвало, и сопротивление тоже. И вдруг из-за льда и плотной тишины меня вырвал до боли знакомый голос. Из коммуникатора Неи nee лился ровный голос снежного человека. «Нея, nee, мне нужно встретиться с тобой и «Насколько это срочно?» — спросила Нея, заметив мой уже осмысленный взгляд на нее. — Речь о моей Неяде. — оглушительным взрывом прозвучал ответ из коммуникатора. — Кири, стало плохо. Я отвезу ее в жилище, затем свяжусь с тобой. — отчеканила Нея, отключилась и склонилась ко мне. — Как ты, милая, такая бледная и холодная. Я ощутила, как по телу пронеслось статическое электричество, на секунду обжигая кожу. — Я пропала. Только теперь окончательно поняла я, запуская пальцы в волосы и царапая кожу головы ногтями. Мое сопротивление дало трещину, я не справилась, как не старалась, и опять позволила мужчине завладеть моим миром, мыслями, душой. «До сих пор не могу поверить, Райл нашел свою Наяду. Вот бы посмотреть, как изменилось его поведение!» Тихо усмехнулась Киэра, обращаясь к ней «Мы с Боуном поспорили, что он никогда не найдет ее!» А если найдет, то ни капельки не изменится. Я услышала это и почувствовала, как внутри, словно что-то оборвалось. Так запекло и стало невыносимо тошно. Легкое головокружение и тошнота сначала испугали, затем смутили, и это заставило сосредоточиться и привести мысли в порядок. Тело оттаяло. Кратковременный шок прошел. Я вновь ощутила себя, как болит копчик, на него приземлилась, когда падала как сводит мышцы голени из-за неудобно подогнутой ноги, как раскалывается голова от панических мыслей, какая горечь застыла на языке. Такого не должно было случиться со мной. Я независимая, состоявшаяся молодая женщина. Меня никто больше не обидит и не предаст, потому что я ни от кого не завишу. Но в горле стоял ком. Кожа стала чувствительной, будто сгорела на солнце и теперь зудела. Так и хотелось почесаться или вообще нырнуть с головой в прохладную ванну и оказаться в невесомости и в полном одиночестве. Меня не должно это волновать. Мне совершенно все равно. Это не имеет никакого значения. Продолжала убеждать себя я. Я ведь даже не знаю его. Что оказалось сидящей на полу шаттла, осознала окончательно, когда Киера опустилась передо мной на колено и взяла за руку. Несмотря на то, что мое сознание затопило отчаяние, грозящее болезненной пустотой, как и всегда, тело отреагировало на разность температур, и я удивленно отняла руку и прижала к груди. — Кира, что с тобой? — наклонилась ближе Киера, легко касаясь моих щек. — Вроде бы бледность прошла. В глазах зажгло, и я стала активно моргать, чтобы подруги не заметили слезы. У меня начали гореть щеки и кончики ушей, будто их натерли наждачной бумагой. Я обняла себя за плечи и непроизвольно почесала пальцами кожу на плечах, шее и, в конце концов, подогнула колени к груди и положила на них голову. — Нея беспокойным голосом окликнула Киера, моего личного врача на этой планете. — С Кирой точно что-то происходит. Может, ее в медкорпус отвезти? Нея ответила на чье-то сообщение с коммуникатора, который беспрестанно сигнализировал. Коснулась моего запястья с нанодатчиком своим планшетом и ободряюще улыбнулась. Кира уже приходит в себя. Все показатели возвращаются в норму. Это временное недомогание, видимо, из-за утомления. «Со мной все хорошо», — услышала я свой голос, но звучал он как-то глухо и бессильно, будто из-под нескольких слоев одеял и подушек. «Со мной ничего не происходит». «Но ты на ногах не стоишь», — возразила Киера. «Я не спала всю ночь», — сообразила я. «А это очень много. Совсем выбилась из сил. Ощутила только сейчас. Мне надо выспаться, и все пройдет». Киера недоверчиво кивнула, но когда я разогнула ноги, поднялась и слабо улыбнулась ей, она, кажется, поверила. «Так и есть. Я действительно не спала толком несколько ночей. Последнюю ночь уж точно. А все прошлые, если и проваливалась в тьму, то мчалась по волнам бездумных страстей с известным мужчиной, даже учитывая его реальное отсутствие, как заявляла Шаола. Не стоило так увлекаться перемирием. Было гораздо проще презирать его. Я потерла лоб пальцами и присела в кресло. Нэй облегченно расправила плечи, но в глубине ее глаз стоило из беспокойства. Еще некоторое время ее планшет активно подавал сигналы о сообщениях. Она коротко отвечала письменно несколько раз, а затем все смолкла. Мы уже были близко от моего жилого корпуса. «Девочки, проводите меня в жилище. И сами по домам», – притворно оживленно предложила я. «А я с превеликим удовольствием отправлюсь в страну сновидений». Тессоники привели меня в жилище. Нэй еще раз проверила мои биохимические показатели, а затем они с Киэрой с неохотой ушли а я со вздохом облегчения, что теперь не нужно притворяться и отвечать на ненужные вопросы, закуталась с головой в пушистое одеяло и ушла в себя. Тяжелым комом в животе свернулось отчаяние. Я была опустошена, осознание что позволило себе каким-то непостижимым образом влюбиться в Райла, давило на виски. Необъяснимый феномен этот снежный человек. Он всегда вызывал к себе неприязнь, раздражение, злость. Разве было в нем что-то привлекательное? Неужели я могла влюбиться в сны? Это мое подсознание придумало его себе. Он не стоит ни одной капли моих слез. Почему же сейчас я потеряла контроль над собой? Теперь нужно потратить столько сил, чтобы вытравить его из мыслей. А что делать со снами? Они не подчиняются прямому указанию. Я понимала, что если не найду решение то боль завладеет мной надолго. Я знала ее. Мы были знакомы дважды. Безрассудная, ломающая, опустошающая. Ничего нового. Но сейчас, казалось, я ее не переживу. Должно быть у них волшебное средство от этой боли. Психорегуляторы, таблетки, инъекции, лоботомия, что угодно. Они владеют такими технологиями, что я успешно избавлюсь от этого мусора в голове. Горячая, нетерпеливая надежда затопила меня, и я даже улыбнулась. К щекам прилило тепло. Всем своим существом почувствовала, что спасение впереди. Нужно только собраться с мыслями и объяснить Нея и Гия, чтобы они подобрали правильное средство. Это тебе не полгода лечиться у психотерапевта и разбирать детские травмы. От нетерпения я встряхнула головой. Волосы разметались по подушке. Я протяжно вздохнула в голос. Переехать в Мувейн и больше никогда не пересекаться с ним. После инициации он мне не нужен. С глаз долой и сердце вон. Сердце тоскливо сжалось от понимания того, что придется распрощаться со своей уютной квартиркой, а я так полюбила ее, приросла всей душой. Но, может быть, он переедет со своей наядой куда-нибудь? Не хочу каждый день видеть их в бестро или в модуле, но я уже подготовила свой отход, и он согласован. Остается морально подготовить себя к тому, что все же придется сменить место жительства, оставить всех друзей в ее руке. «Но это не так страшно», — уговаривала я себя. «Мне не нужны огромные деньги для перелета из одного конца материка в другой. Всего-то стоит заказать воздушный шаттл. Скорее получить профессию и оформить переезд в Мувейн. Киера даже может быть моим дизайнером. Они с Боуном временно побудут со мной». Пережила же я как-то свое появление на Тесании. Какая разница, где буду жить теперь? Это же не отсталый мир, и я отбуду не в страну третьего мира. Все будет хорошо. Эти мысли показались спасительными, но сердце тяжело стукнуло в груди и заныло. Ох уж эти инстинкты и фантазии! Нужно сходить в эти их пристранные дома свиданий и сбросить напряжение. Может, мне и полегчает сразу?» А кто осудит, если у них так принято? Они только обрадуются, что я так быстро принимаю их правила жизни. Глядишь, и он перестанет мне сниться. Последние мысли вызвали смех, но на деле получилось истерическое хихиканье. И вдохновенное, и словно освобожденное мыслями об эффективном избавлении от камня на шее, я закрыла глаза. «У меня есть грейн», — вспомнила я, и упоительное тепло разлилось по телу. «Зачем мне дом свиданий? Вот приду в себя после супернаноэффективной терапии, плюну и сама позову его в жилище. А все, что мешает быть с ним, само собой рассосется. Это просто какое-то временное помутнение». Сон меня утянуло незаметно. И там было пусто, тихо, и ни одной болезненной мысли или образа. Я ощущала спасительное объятие Морфея. Тонуло в тепле, безмятежности и необъятном пространстве темноты только сквозь сон ощущала, как трудно дышать, будто на грудь положили каменную плиту.